Глава 204. Видел на одном интернет-форуме высказывание читателя, убежденного в том, что образ Макса Ауэ правдив, ибо Макс является зеркалом своей эпохи. Примечание. Оберштормбаннфюрер СС Максимилиан Ауэ, главный герой роман Налиталла «Благоволительницы». Конец примечания чего нет, того нет. Он кажется правдивым некоторым читателям, тем, кого легко одурачить, ибо он зеркало нашей эпохи. Эпохи, как бы сказать покороче, постмодернистского нигилизма. Нигде в романе не написано, что этот персонаж верит в идеалы нацизма. Наоборот, Ауэ явно соблюдает по отношению к доктрине национал-социализма дистанцию, а то и критикует ее, И учитывая это, вряд ли можно сказать, что в данном образе отражен безумный фанатизм, который царил в ту эпоху. С другой стороны, это демонстрируемая им дистанция, это явная присыщенность всем и безразличие ко всему, эти постоянные приступы диареи и тошноты, не говоря уж о прочих недомоганиях, это склонность к философическим рассуждениям, Это взятая им на себя ответственность за аморальные действия третьего рейха, этот угрюмый садизм, эта терзающая его кошмарная сексуальная неудовлетворенность извращенца. Да конечно же, как же я раньше не догадался? Вот теперь понятно: благоволительницы это же уэльбек у нацистов. Все очень просто.